чтобы понять, как несладко существование большей части жителей оазисов даже среди сплошных садов их родного уголка. Еще нужно удивляться, как при подобной обстановке, лишь немного видоизменяемой в течение долгих веков, не привелось к населению крупные пороки, например, воровство, убийство и тому подобное. Или уже загнанный характер сделался пассивным к требованиям жизни и заменил безусловной покорностью всякие активные порывы. Стоянка в деревне Ясулгун. От Нии до Кырии, где расстояние 93 версты, дорога по-прежнему вьючная, хотя с трудом, пожалуй, можно проехать здесь и на двухколесной арбе. Первый безводный переход занимает 51 версту. для небольшого отдыха лежит на 15 верст ближе станции Авраз, где воды также нет, и ее привозят с собой. Иногда же летом вода временно сюда прибегает, по соседнему ущелью. На дне этого ущелья пробовали копать колодезь и, как говорят, вырыли землю на 40 ручных сажен в глубину, но воды не достали. Работы же были прекращены после того, как обвалом задавило двух рабочих. Местность на переходе совершенная пустыня. Большей частью песчаная, однако большие пески, придвинувшиеся к оазису Ния, лежат здесь несколько поодаль. Сама дорога вообще хороша, и на случай пыльной бури обозначена воткнутыми в землю жердями. Сделали мы этот переход в три приема с ночевкой на станции Авраз, воду привезли с собой, хотя жара стояла сильная, плюс 37,8 градуса по Цельсию в тени в час дня и плюс 28,7 градуса по Цельсию в 8 часов вечера, но верблюды наши прошли благополучно. На следующий день еще рано утром добрались мы до деревни Ясулгун, где пробыли несколько суток, ожидая прибытия оставленного больным в черчении переводчика Абдула. О том, что этот переводчик выздоровел и едет к нам, мы узнали еще в НИЕ, без которого трудно было обойтись в Кориэль. Названная деревня Юсулгун представляет собой отрадный уголок среди дикой пустыни. Всего здесь восемь дворов, скученных возле довольно большого и глубокого пруда, обсаженного ивами и несколькими тополями. Вода в этот пруд напускается в то время, когда приходит сюда из гор по сухому руслу, лежащему на продолжении реки Тумая. Тогда же поливают и поля. Они расположены вокруг деревни, и все вместе, пожалуй, не достигают одного десятка наших десятин. При саклях, как обыкновенно, разведены небольшие сады. В ней их также растут абрикосовые и шелковичные деревья, достигающие до 50 футов высоты при диаметре ствола в 2 фута. Жители в Ясулгу мочинцы, весьма добродушные и приветливые, на золотые прииски не ходят. Стоянка выпала нам здесь отличная, под шелковичными деревьями на берегу пруда, в котором ежедневно по нескольку раз можно было купаться. Деревенская жизнь шла при нас обычным чередом. Женщины хлопотали по хозяйству, мужчины осматривали поля, исправляли арыки, копались в садах или сидели без всякого дела. Ребятишки бегали ногишом, валялись в песке, купались, играли, иногда же и дрались между собой. притом словно обезьяны лазили по сучьям шелковицы, доставая ягоды. Замечательно, что ребятишки в восточном Туркестане играют, устраивая маленькие орыки, примерные пашни и водяные мельницы. Словом, будущий земледелец виден уже в ребенке. Возле сакли резвились ласточки, чирикали воробьи, ворковали голуби, пели петухи, клоктали на сетки с цыплятами. Словом, сельская жизнь Здесь та же, что и у нас. Народ сельский также гораздо нравственнее городского. В описанной деревне мы пробовали пять суток и весьма подружились за это время со здешними жителями. На наше предложение снять с некоторых из них фотографии, они согласились с условием не говорить об этом китайцам. Как и прежде, женщины охотнее фотографировались, да и сидели при снимании аккуратнее мужчин. Мальчишки же обыкновенно убегали, и иные сплачем. По вечерам казаки наши пели песни и играли на гармонии. Игра это везде чрезвычайно нравилась жителям восточного Туркестана. Слух о столь удивительном инструменте шел далеко впереди нас, так что даже выезжавшие нам навстречу местные власти обыкновенно прежде всего просили послушать музыку. В Ясулгуни была отпразнована нами шестая тысяча верст пути от Кяхты. Такие празднества, конечно, посредством, какие имелись на лицо, мы устраивали после каждой пройденной тысячи верст. Те же ясулгунцы сообщили нам теперь несколько интересных подробностей относительно нелепой трусости и секретных козней против нас со стороны китайцев. Эти последние не только всюду запретили туземцам входить с нами в близкие сношения и сообщать правду на наши расспросы, но даже приказали увести в горы местных верблюдов, также частью лошадей, и вслед за ними прогнать стадо баранов, чтобы скрыть следы. Затем, узнав, что мы намерены пройти в Тибет и скорее Местный китайский начальник послал разрушить в горах мост и испортить дорогу. Тот же начальник, или, как его здесь величают, Амбань, приказал собрать в Корее от жителей запасный хлеб, сложил его в восьми саклях и подложил мину, чтобы взорвать ее в случае восстания жителей по нашему приходу. Сам Амбань несколько ночей с ряда выезжал с конвоем из города и ночевал в палатке, опасаясь быть застигнутым врасплох. Ранее того полицейские в Корее отбирали у обывателей лагеря, небольшие ножики, носимые на поясах, и отламывали у этих ножей острые концы, дабы сделать такое невинное оружие еще более безопасным. В Восточном Туркестане туземцам запрещено иметь какое-либо оружие. Кроме того, китайцы, да и туземцы были убеждены, что в больших ящиках, где возились собранные нами коллекции, спрятаны наши солдаты. Словом, как теперь, так и после не прекращались нелепые слухи и выходки, которыми китайцы, стараясь повредить нам силы, заявляли лишь свою трусость и дискредитировали себя в глазах местного населения. Для нас же ясно теперь стало, что из восточного Туркестана мы не могли бы попасть в Тибет, и что весьма предусмотрительно нынешнее путешествие начато было из кяхты. Климат Майя Минул между тем май, первая половина которого проведена была нами на пути вдоль северной подошвы Хребта Русского, на абсолютной высоте от 8 до 9 тысяч футов, вторая же в оазисах я и Ясулгун при абсолютной высоте в 4,5 тысячи футов. В зависимости от различия этих высот, обе половины описываемого месяца различались между собой всего более относительно температуры. Хотя в первой половине мая ночных морозов уже не было, но все-таки термометр понижался на восходе Солнца до плюс 2,3 градуса по Цельсию, а в час дня до плюс 13,5 градуса. С прибытием нашим в «Оазис Ния» 17 числа начались постоянные жары. На восходе солнца тепло стояло от плюс 5,8 градусов по Цельсию до плюс 25 градусов, а в час пополудни от 26 до 37,8 градусов по Цельсию, при этом только четыре раза было ниже плюс 30. Облачная погода в мае решительно преобладала, в особенности в первой половине этого месяца. Всего считалось в нем облачных дней 17, полуоблачных — пять пасных — пять и яснопыльных — четыре. Притом атмосфера постоянно была наполнена густой пылью. Она поднималась с рыхлой песчаной почвы пустыни не только бури, но даже и обыденным ветром. Будучи принесена к горам, пыль эта еще сильнее здесь сгущалась, вероятно, потому что не могла по своей тяжести подняться в высшие слои воздуха. Несмотря на постоянную почти облачность дождь в течение всего мая, лишь однажды только крапал в оазе Синья. Еще мы наблюдали здесь также однажды за весь описываемый месяц сверкавшую на севере горизонта молнию. Даже в высоких горах облака не разрешались, по крайней мере, сильным дождем, так как при подобном случае в сухих руслах на продолжении горных ущельей хотя бы временно появлялась вода, чего, однако, не случалось. Правда, во время нашего пребывания в Ние и Ясулгуни в оба эти оазиса пришла по одному разу с гор вода, но это случалось после особенно жаркой погоды, следовательно, оттаяния ледников. Сухость воздуха постоянно была настолько велика, что даже в куриных яйцах, пролежавших всего одну неделю, белок значительно усыхал. Хотя в течение мая чаще дули северо-восточные ветры, но они не имели такого исключительного преобладания, как в апреле, при том же нередко стояло затишье, да и сами ветры большей частью являлись порывами, в особенности в жаркие часы дня. В это время часов с одиннадцати до четырех бегали частые и нередко сильные вихри. Сколько мы заметили, эти вихри направлялись всегда по ветру, притом в гору даже крутую, вихрь летел обыкновенно очень быстро.